У Фурера. Первый Новый год с Бабелем. В Москве я снова попала в окружение своих друзей и знакомых, но все они показались мне неинтересными, их разговоры не занимали меня. Я поняла, что очень скучаю без Бабеля, а незадолго до Нового года я получила письмо из Кабардино-Балкарии, в котором Бабель писал. Я человек суеверный и непременно хочу встретить новый год с вами Подождите устраиваться на работу и приезжайте 31-го в Горловку. Буду встречать». 31 декабря тридцать го года Бабель встретил меня в Горловке, в дубленном овчинном полушубке, меховой шапке и валенках и повез к Вениамину Яковлевичу Фурору, секретарю Горловского горкома, у которого остановился. Вечером Бабель вдруг мне сказал, «Когда вы сошли с поезда, у вас было лицо Анны Карениной». Очевидно, он понял, что во мне по отношению к нему произошла перемена. Мы объяснились, и я согласилась жить в будущем вместе. Мы встречали Новый год втроем. Фуррер Бабель и я. Жена фуррера, балерина Харьковского театра Галина Лерхе... приехать не смогла. Квартина фурора в горловке, большая и почти пустая, была обставлена только необходимой и очень простой мебелью. Хозяйство вела веснушчатая, очень бойкая девчонка, веселая и острая на язык. Она говорила фурору правду в глаза и даже им командовала. Он покорно ей подчинялся, и это его забавляло. «Преданный человека как ни странно, помогает в моей работе. Не дает стать чиновником», — говорил фурор. «Он был очень красив, высокий, хорошо сложен, с веселыми светлыми глазами и белокурой головой. Великолепное создание природы», — говорил про него Бабель. Фурор был знаменитым человеком, о нем много писали. Прославился он тем, что создал прекрасные по тем временам условия жизни для шахтеров, и даже дорогу от их общежития до шахты обсадил розами». Бабель говорил, тяжелый и грязный труд шахтеров фурор сделал почетным, уважаемым. Шахтеры первые в клубе, их хвалят на собраниях, им дают премии и награды. Они самые выгодные женихи, и лучшие девушки охотно выходят за них замуж. За столом под Новый год фурор смешно рассказывал, как его одолевают корреспонденты, какую пишут чепуху, и как один из них, побывавший у его родителей, написал «У стариков фуроров родился кудрявый мальчик». Бабель весело смеялся, а потом часто повторял эту фразу. В Горловке Бабель захотел спуститься в шахту, посмотреть на работу забойщиков. К ним присоединился, приехавший в Горловку, писатель Зазуля. В душевоме переоделись в шахтерские комбинезоны. На грудь каждому из нас повесили лампочку и в клете с ветерком спустили на горизонт 630. С нами были инженер и начальник смены. Разрабатывался наклонный под углом 70 градусов пласт угля толщиной около 2 метров, расположенный между горизонтами 630 и 720. В очень небольшое отверстие первым спустился инженер, потом я, затем начальник смены, бабель и последним Зазуля. Спускаться пришлось в полутьме при свете наших довольно тусклых лампочек. Воздух был насыщен угольной пылью, она сразу же забила рот, нос и глаза. Бревна, распирающие породу, там, где пласт угля был уже выработан, располагались на расстоянии примерно... полутора метров одно от другого, поэтому спуск был чрезвычайно сложным для меня. Приходилось все время пребывать в каком-то распятом состоянии, стараясь вытянуться как можно больше. При этом было совершенно нечем дышать, и почти ничего не видно. Руки и ноги вскоре онемели, сердце заколотилось, и я была в таком отчаянии, что готова была опустить руки и упасть. Но идущий впереди все-таки помогал мне, просто брал мою ногу и силой ставил ее на бревно. Поневоле руки мои отрывались от верхних бревен. Вдруг я коснулась спиной породы и почувствовала облегчение. Опираясь, спускаться было уже много легче, но никто раньше об этом мне не сказал. Волнуюсь за Бабеля, рост его ненамного превышал мой, и к тому же он страдал астмой, я просила идущего за мной начальника смены помочь ему и сказать, чтобы он опирался спиной. Справа от нас рубили уголь. Он сыпался вниз. Везде, где были рабочие, ругань стояла невообразимая. Это была традиция. Без этого не умели добывать уголь. В одном месте мы передвинулись ближе к забою. Уголь искрился и сверкал при свете лампочек. Это был настоящий антрацит. Бабель с забойщиками не разговаривал. Очевидно, говорить ему было трудно. Я взглянул на него. Лицо его было совершенно черное, как у всех. Белели только белки глаз и зубы. Он тяжело дышал. Мы начали спускаться дальше, показалось, что стало легче, быть может, стал более пологим пласт. Последние несколько метров съехали просто на спине в кучу угля и чуть-чуть не угодили в вагонетку. Спустившись по приставной лесенке, мы оказались в довольно большой штольне. Потолок и стены ее были побелены, и воздух чистый Как не предупреждал начальник смены, откатчиков, тишь, женщина, мат не прекращался. А какой-то веселый паренек, увидев, что появились гости, с восторгом закричал, «Идите в насосное вот где ругаются, красота!» Бабель сказал, там в насосной более образованные люди, поэтому и ругань изыскнее. Смысл ругательства здесь полностью утрачивался, оставалась только внешняя форма, не лишенная изобретательности, даже поэтичности. В насосной виртуозно ругались стихами, кто под Пушкина, кто под Есенина. Можно было различить размер и стиль. Поднялись на поверхность и пошли отмываться в душевую, где вода была какая-то особенная. Конденсат отработанного пара, поэтому уголь смывался очень хорошо. У всех остались только ободки вокруг глаз. Они отмылись лишь через несколько дней. Сели в машину и поехали осматривать коксохимический завод. Большие цеха с какими-то агрегатами, покрытыми инием, работали автоматически. Рабочих нигде не было, только наблюдающий инженер. Температура в этих агрегатах, наполненных аммиаком, была очень низкая. В результате их работы получалось удобрение для полей. Я ходила с трудом, так ныло у меня все тело, особенно трудно давались спуски и подъемы, хождение по этажам. Лицо Бабеля было спокойно, и вид такой, как будто он и не проходил только что через угольный ад. Он всем интересовался и задавал инженеру вопросы. Фуррер отсутствовал два дня, ездил к жене в Харьков. Возвратившись, он с воодушевлением рассказывал о своих планах преобразования Горловки. Здесь будет больница, там городской парк, а там театр. Он мечтал о сокращении рабочего дня шахтера до четырех часов в день. 20 января 1934 года Бабель писал из Горловки своей матери. «Очень правильно сделал я, что побывал в Донбассе. Край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние. Как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР? Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции. Планов своих в Горловке фурору осуществить не пришлось. коганович потребовал его в Москву для работы в Московском комитете партии». В том же 1934 году мы вместе с ним и Галиной Лерхи были на авиационном параде в Тушине. Проезжая по какой-то боковой улочке, чтобы избежать потока машин, направлявшихся в Тушино, мы увидели склад с надписью «Брача песка строго воспрещается». Эта надпись дала повод Бабелю вспомнить целый ряд таких курьезных объявлений. Вот одно из них «Рубить сосны на елке строго воспрещается». Он заметил его в Крыму. Парад смотрели с крыши административного здания, где собрались знатные гости, и рядом стояли с Туполевым, который тогда был в зените славы, впоследствии чуть не угасший совсем. Впереди, ближе к парапету, стояли Сталин и другие члены правительства. Некоторое время спустя мы еще раз встретились с фурором на творческом вечере «Галина Лерхи». Вечер был устроен в каком-то клубе, кажется, на улице Разина, зал был небольшой, но он обит битком. Танцы «Галина Лерхи», характерные, выразительные, казались тогда очень современными по сравнению с классическим балетом. Бабель сказал, что они в стиле Асидора Дункан, с которой он был знаком. В последний раз я видела фурора осенью 1936 года. Бабель незадолго перед этим уехал в Одессу, а я в его отсутствие решила, что ему не следует больше жить в одной квартире с иностранцами. Поэтому я позвонила фурору и сказала, что мне нужно с ним поговорить, не откладывая. Он пригласил меня прийти вечером. Дверь мне открыла все та же бойкая девчонка из Горловки. Я застала хозяина в кабинете за письменным столом. Целью моего визита было объяснить ему, что Бабель В связи с общей сложившейся тогда ситуацией шли судебные процессы над врагами народа. Нельзя жить вместе с иностранцами. Ему нужна отдельная квартира. Бабель, наверное, высмеял бы мои соображения, если бы был дома. Однако фурор во всем со мной согласился и обещал о квартире подумать. Я обратила внимание, что ящики его письменного стола выдвинуты, что он, слушая меня, извлекал оттуда письма и какие-то бумаги, и рвал их на мелкие кусочки». На столе был уже целый ворох изорванной бумаги. Меня не очень удивила эта операция, я решила, что он просто наводит порядок на своем письменном столе. Но вскоре я получила от Бабеля письмо из Одессы, в котором он писал «Сегодня узнал о смерти Ф. Как ужасно!» Почему-то я долго ломал себе голову, кто из наших знакомых имеет имя или фамилию на букву «Ф» и никого не нашла. Я не подумала о фуроре, никак не могла заподозрить в неблагополучии человек стоящего у власти и так близко к благополучному Кагановичу, а искала это имя совсем в других кругах наших знакомых. Когда же весть о смерти фурора дошла до меня, я поняла, что разговаривала с ним накануне его самоубийства. Это было в субботу, а в воскресенье он уехал на дачу и там застрелился». От Бабеля я позже узнала, что Сталин был очень раздосадован этим и произнес мальчишка, застрелился и ничего не сказал. Человек слишком молодой, чтобы принадлежать в прошлом какой-нибудь оппозиции, ничем не запятнанной, бывший на отличном счету. Понять причину угрожавшего ему ареста было просто немыслимо. А я тогда все же искал причину, наивно полагая, что без нее человека арестовать нельзя. О судьбе Галины Лерхи мне рассказывала жена Николая Робертовича Эрдмана Валентина Ивановна Кирпичникова, балерина. Когда Каганович пригласил фурора на работу в Москву, он устроил перевод балерины Лерхи из Харькова в Московский театр имени Станиславского и Немировича Данченко. После смерти фурора ее арестовали и сослали в лагерь в Сибирь. Прошло много лет, и уже после смерти Сталина группа артистов театра выехала с гастролями в сибирские города. Возвращаясь к гастролям, на маленькой станции кто-то из артистов в одной немолодой и уже некрасивой буфетчице узнал Галину Лерхи. Повидаться поговорить с ней собралась вся группа, а художник театра снял с поезда свой чемодан и сказал, «Я нашел здесь то, о чем мечтал все эти годы». и остался на этой маленькой станции. Оказалось, что он был влюблён в Галину Лерхия с момента её появления в театре, но никто об этом не знал. Через какое-то время Лерхия вышла замуж за этого художника, и они уехали в Харьков. Несмотря на то, что у них родилась дочь, брак оказался непрочным, и они развелись. Галина Лерхия оставалась в Харькове, преподавала хореографию начинающим балеринам, а её дочь выросла, получила образование журналиста и уехала работать в Томск. О последнем мне рассказала Ирина Ильинична Оренбург. Оказалось, что Лерхия каждый год свой отпуск едет к дочери в Томск и останавливается в Москве у приятельницы Ирины Ильиничны. Я попросила Ирину Ильиничну передать приятельнице мой номер телефона, чтобы Галина могла мне позвонить, когда снова будет в Москве. И она позвонила. Мне так хотелось поговорить с ней о фуроре, о ней самой, видеться с ней, вспомнить прошлое. Но неожиданно она сказала... «Я так много страдала из-за этого человека, что не хочу вспоминать ни о нем, ни о годах в лагере, и не хочу из-за этого встретиться с вами». И положила трубку. «Бывает и так, но редко. Чаще всего мы все, травмированные на всю жизнь расстрелом мужей, как это не тяжело, хотим встречаться друг с другом и говорить о тех, кто невинно пострадал в те зловещие годы». Но в январе 34-го, когда я уезжал из Горловки, веселый полный надежд фураж вместе с Бабелем провожал меня на вокзал. В Николаво-Рубинском нас встретил Штайнер, вероятно, уже подозревавший, что джентльменское соглашение с Бабелем, никаких женщин в доме, грозит нарушиться. Мы же решили, что надо подготовить его к этому постепенно, и поэтому через несколько дней сняли для меня комнату на Третьей Тверской-Ямской в трехкомнатной квартире одного инженера. Кроме супругов в этой квартире жила домработница Устя, веселая уже немолодая женщина. Она любила рассказывать о жизни своих хозяев, и тогда Бабеля нельзя было от нее увести Особенно веселило его обычный ответ Устя на мой вопрос по телефону «Как дома дела?». Витринем поговорим. Вот одна из историй, рассказанных Бабелю Устей. Жду-жду хозяина, все нет и нет. Ну, легла спать, уснула, уж сон какой-то вижу. Слышу звонок. Звонит так, что весь дом, наверное, слышит. Знаю он. Открываю, валивается кто-то, но не хозяин. Не то мельник какой, как есть весь белый с головы до ног, чем-то обсыпанный, и кричит во все горло устья квасу «Ну, тут вижу хозяин, сдираю с него шапку, шубу, ругаю, на чем свет стоит, поснимала с него все, в постели уложила, а сама до утра отмывала и очищала шубу, шапку, ботинки, брюки, все как есть». Утром хозяин рассказывает, вышел из гостей поздно, трамваи уже не ходить, ну и вскочил в какой-то грузовик, а в нем что-то вроде цемента или порошка какого, вот и вывалился. А потом мы с Бабелем совершили предательство». Когда я совсем переселялась в Рикола-Воробински, забрали у всё с собой.